«Правильно сделали. Сейчас эвакуируйте раненых и отходите к позициям батальона. Если б не было столько раненых и не вмешались бы. Мы тоже люди». «Дальше. Остатки полка отводите туда же. Немцы вряд ли сегодня двинутся на прорыв. Тут они неплохо по зубам получили. Батальона два положили. Карта есть?» Он достал карту. Я начинал прикидывать и задавать уточняющие вопросы. «Где новый рубеж обороны?» Вот здесь, недалеко от Нежина. Значит, немцам выгодно будет расположиться вот по этой линии и возле этого лесочка разместить артиллерийские батареи. И, скорее всего, начнут вас громить с утра. Уж очень они любят порядок. Делаем так. Вы подтягиваете артиллерию. Павлов остается с нами, будет корректировать артиллерийский огонь. Вам я даю радиостанцию для согласования действий. Ночью проводим артподготовку. И после этого мы ударим немцам в тыл, а вы по фронту. Если получится, то дивизию подприпаем так, что она не сможет наступать дальше. Пока ее выведут за меня на свежую, пройдет день-два. Капитан удивленно на меня смотрит. Придется ему объяснить. У нас тут в лесу секретная база, на которой есть экспериментальная боевая техника. Я кинул в сторону БТР и БМПшки. Вы отступаете, мы прячемся. Ночью связываемся и под утро мы им ударим в тыл. Тут как раз они разместят тыловые подразделения. Вот и потанцуем, так сказать, на костях оккупантов. А вы со своей стороны попробуйте организовать нам хотя бы тонн 20-30 соляры. Где ж я ее возьму? Рядом куча МТС, поищите. Если хотите, могу через Москву продублировать приказ. Но при условии, что это будет без вреда боеспособности армии. Хорошо, понял. Но смотри, капитан, радиостанция секретная и никак не должна попасть в руки к противнику, отвечаешь головой. Я сейчас по этому поводу извещу Москву. Потратив 10 минут на инструктаж по пользованию радиостанции, я отпустил капитана, а сам стал готовиться к эвакуации. Дождавшись, когда последний красноармейцы покинул окопы, мы с соблюдением всех мер предосторожности двинулись к порталу. Павлов все это время был рядом и с интересом посмотрел на наши манипуляции. Но шок его ожидал позже когда прямо из воздуха выпали направляющие, и по ним рыча двигателем, с трудом стали забираться сначала БМП, а затем БТР. Все это время мы контролировали подходы к точке, и последних снайперов уже затягивали с помощью специальной выдвинутой портал стрелы. На этом наш боевой день закончился. Пока Павлов, обалдев от увиденного, крутил головой, я уже раздавал команды: «Малой, Миронов, отдыхать, у вас ночью выход». «Петрович». Тот только вылез из БМП осматривал дырку в борту БТРа. «Да». «Петрович, ты вроде как принимал участие в боевых действиях». Он довольно улыбнулся. «Значит, ты подчиняешься командованию и находишься на военной службе. И есть такое?» «По-моему, у нас это оговаривалось». «Ну, было такое». «Так какого...» «Ты полез без команды через порталы, кто тебя вообще пустил?» Вроде служил, зная, что такое дисциплина. Так, ваша жена? Командую здесь я. Если мы начнем партизанить, то тема закончим. Что сюда ворвется, я к команду, или Черненко с татарами споется, и тут нас прищучит. Если меня нет, то военными вопросами занимается прапорщик Артемьев. Хозяйственными делами заведует Панков Борисович. Понятно? Да. Хорошо, что понятно. И уже обращаюсь ко всем. Мы сегодня сожгли кучу горючего, расстреляли кучу боеприпасов и кроме старого оружия ничего не приобрели, а наши запасы приближаются к критической отметке. Поэтому я и хочу организовать сегодня ночной выход. Ночью с помощью лейтенанта Павлова скорректируем огонь советской артиллерии, и пока немцы будут разбегаться, как тараканы, пошарим у них к тылу. К вашему сведению, даже на простую пехотную дивизию вермахта приходилось около 900 автомобилей, Из них 11 бензовозов. Учитывая месторасположение обороны батальона 62-й стрелковой дивизии, это поле, где мы сегодня опрометчиво разгулялись, будет забито тыловыми службами противника. Надеюсь, всем понятна моя мысль. Только в этот раз никакой самодеятельности. Любая ночная операция – это множество неожиданных сюрпризов, и от сложности действий будет зависеть успех. Это нам очень повезло, что отделались только небольшой дыркой в борту бронетранспортера и прострелили на плечо Вяткина. Больше так вести не будет. Выждав небольшую паузу, чтобы до людей дошел смысл сказанного, продолжил. «Петрович, на тебе и на Борисовиче приведение в порядок боевой техники, чтоб ночью у нас все работало. Особое внимание на ночные прицелы. Дальше. Всем остальным отдыхать и готовиться. Ольга, что там с Вяткиным?» Ольга, которая была тут же, чтобы оказать прибывшую медицинскую помощь, сказала, «Как обычно, администрел, кость задета, надо делать операцию». «Понятно, что для этого нужно?» «Пока у нас все есть, но нужно делать переливание крови. А с учетом того, что он из прошлого, то кровь нужно брать у кого-то из его современников». «Да уж, задачка». «У кого есть подходящие? У кукушек? Они вроде как сдавали анализы недавно». «Нет, их не подходит». И Маркова тоже. Тем более, у них уже брали. Егор, Павлов, идете с врачом, сдаете анализы. Думаю, вы не против помочь раненому? После того, как товарищ Анохина вас отпустит, зайдете ко мне. Егор знает. Поговорить надо. Как я и ожидал, против никто не был. Пока наши медики брали анализы крови, у меня была масса задач, которые требовали немедленного решения. Это разгрузка техники от трофеев и подготовка ночного рейда и изучение радиоперехвата в нашем времени, чтобы тот же Черненко или Татара не устроили нам сюрпризы. Для нас было главное – восполнить запасы горючего и продуктов и сразу начинать поиск новых точек выхода. Можно, конечно, попробовать настроиться на новую точку, но для этого придется лишние часов 6-8 гонять генераторы, заново перенастраивая всю систему, сжечь при этом все, все последнее горючее, и придется расходовать неприкосновенный запас, который специально был отложен для заправки боевой техники на случай атаки на бункер. Получается, что ночной выход и захват ресурсов у немцев – это нас единственная возможность выжить. Благо боеприпасы для БМП-1 и для БТР 80 мы загодя завезли, и гнать машину к большому бункеру не надо. Как вариант, избавиться от огромных запасов трофейного оружия, меняя его на горючее. Но я как-то не был сторонником продажи вооружения. Прекрасно понимая, что рано или поздно оно начнет стрелять в нашу сторону. Пока было время, привел себя в порядок, пошел в компанию перекусить, вытянул на совместный обед Маркова Бориса и Артемию. Позже присоединились Малой и Миронов и Санкина жена Катерина. Пока Вяткин был нетрудоспособен, определенные функции старшины взял на себя Марков. Но обед все равно перерез, перерос в совещание, на которое подошел и Петрович, вроде как пришедший доложиться о состоянии нашей бронетанковой техники, а на самом деле поточить лясы и поучаствовать в обсуждении плана. Да уж, надо заканчивать с этой партизанской вольницей. Поэтому пришлось взять управление совещанием в жесткие рамки и пинать всех, чтобы почувствовали наконец-то твердую руку. Борисович, пока есть время, попробуй связаться со своими контактами среди торговцев независимых вояр. Уточни обстановку и настроение Черненко, Татары и Нам минимум два дня нужно, чтобы никто нас не трогал. Если что, предлагай побросываться цене немецкие карабины. Сам видишь, у нас этого добра навалом. Ночью еще достанем». Борисович скептически на меня глянул. «Сергей, у нас что, будет время ночью ходить по полю и собирать оружие?» «Зачем? Этим сейчас немцы занимаются. Трофейные похоронные команды все собирают, сортируют, учитывают». Мы просто воспользуемся их трудом. Теперь, Петрович, что у нас с броней? БМП в норме. Ночник проверил. Боекомплект пополнил. С БТРом то же самое. То, что дырку сделали, так ничего серьезного не задели. Заварю вечером. Ночник вроде тоже нормально, но проверю. Скажи, как быстро мы сможем поднять хотя бы один танк? Сам видишь, какие дела намечаются. Сейчас с нашими коробками попасть под противотанковую пушку, И А т 64 для них долго будет не по зубам. Ну, разве что, если 88-мм зенитную пушку на прямую наводку поставят, и то под вопросом. Пока не успеваю, командир. Надо время. Хорошо. Своей шеей рискуешь. Ты ж у нас пока в танкистах ходишь. На будущее среди народа подыскиваю механиков и танкистов. Лучше, конечно, профессионалов. Но где их сейчас возьмешь? Может, среди воек поискать. Но этим займется Борисыч. А ты их будешь проверять на профпригодность. Нам болтуны не нужны. Малой, ты что скажешь? А что говорить, командир? Германцу по сапатке надавали и ночью надоем. Тогда вы берете Павлова, готовите его к выходу. Камуфляж, лохматку, оружия. Начни к радиостанцию, я сам ему выдам. Малой чуть помедлил, потом спросил. Командир, ты его хорошо знаешь? Когда самолет под Рославлем сбили, вместе из окружения выходили. Вроде гнили, нет. Но вы за ним присматривайте. Если что заметите, можете ликвидировать. Хотя парень вроде нормальный. Единственное может быть НКВДшная подстава. Слово взял Санька. Командир, я бойцов поспрашивал. Он тут уже дней пять воюет. Чтобы к нам так человека подвести, нужно очень постараться. Его могли грохнуть в любую минуту. Не думаю, что это подстава. Вот и я тоже не думаю, а профессиональный артиллерист нашей компании не помешает. Обсудив еще несколько насущных вопросов, разошлись по своим местам. Договорились встретиться уже вечером, перед выходом снайпера на ту сторону. А мне предстоял интересный разговор с Егором и Павловым.